православные для путина. Моя ошибка. Когда я посылаю статью на сайт форум МСК, редактор сайта А Баранов, как правило, меняет ей название, а иногда и её правит. Было, по крайней мере, несколько таких случаев в правке. Я не против. Во-первых, он мой товарищ, но видит ситуацию по-другому, нежели я. Но он мой товарищ. Во-вторых, ему на его месте виднее. И наконец, он никогда не меняет смысла того, о чём я пишу. а редакторская правка – его работа. Но с последней правкой я не могу согласиться. Я написал статью «Правильные слова». Анатолий Юрьевич Баранов с заголовком, кстати, согласился. И я должен был писать эту статью правильными словами настолько, насколько я вижу их правильность. Тема статьи этого требовала. Я написал. При вынесении приговора бешеным влагалищем, Абаранов меня поправил. При вынесении приговора pussy right. Pussy right – это неправильные слова, уже потому что они не русские. Я не знаток английского, скорее наоборот. А в моем старом 1993 года словаре ABC of Duty English всего около 10 тысяч грязных английских слов и выражений. И этого pussy right нет. Поэтому я перевел дословно с учетом имеющегося в русском языке медицинского термина «бешенство матки». Правда, знатоки английского в интернете утверждают, что правильный перевод «бляди» может быть. И, пожалуй, так тоже можно их называть. Тем более в случаях, когда этих блядей надо назвать кратко. Но, во всяком случае, это не я их так называю. Это они себя так назвали. Мало этого, они сами еще и гордятся этим названием. Я думаю, что понимаю о Баранова. Он хочет, чтобы эти «пусси райд» сыграли России на руку. Я бы тоже этого хотел, поскольку понимаю и Ленина, который находился не в более лёгкой, чем мы, ситуации, когда сказал: "И номер зависть нам только потому может быть полезен, что он мерзавец". То есть и я дело понимаю так, как и Ленин. Блядь, и говоришь, и блядь, ставь в строй. Не буду умничать, и мы попытались получить из этих бешеных влагаличь хоть шерсти клок. И я был не против того, чтобы наши попутчики-либералы раскрутили их по полной программе. Хотя была уверенность, что делали это либералы не по ленинским соображениям, а по чистому порыву своих душ. Но в любом случае, полезно для России, пусть делают. Это одна причина, по которой я не обращал на бешеных влагалищ внимания. Правда, говорить о певцах то обидно, что гнобятся массы наших певцов, тот же Харчиков, к примеру, при молчании тех же либералов. Понятно, что он враг либералов, но все же. Молчать требовало и то, что гнусная роль российских в кавычках СМИ заключена не только в возвращении смысла информации ложными словами в целях боевой пропаганды против граждан России, но и в постановке российскому обществу тем для обсуждения. В мире и Раша могут происходить жизненно важные для нас события, а эти уроды СМИ глушат эту информацию своим визгом только о блядях. Глушат информацию хотя бы о тех, против кого фальсифицируются дела по событиям 6 мая. Вот поэтому, хотя читатели от меня ждали моего мнения по этой теме, но «Думал я. Идут эти пусси-райтс в пусси-райт. Right. Маркс и коммунизм важнее. Правда, есть еще момент, скорее личный, но, пожалуй, главный. Ну, тошнит меня от женщин, зарабатывающих деньги своими сиськами и влагалищами. Три года назад мне своей самоотверженностью спасла жизнь медсестра Таня Розанова. Медсестра. Ну, какого хрена меня должна волновать судьба наглых бледей?» а не судьба медсестер. Поэтому и не обращал внимания на эту «борьбу» в кавычках за свободу бешеных влагалищ, хотя меня теребили разными провокационными вопросами. От толерантных, типа «почему не возбудили уголовное дело, когда либералы сделали торт в виде тела Ленина и публично жрали его со смехом», до нетолерантных вопросов, а вопила бы гундяевская корпорация и был бы суд, если бы эти бляди и были по национальности еврейками. Однако сейчас думаю, что я ошибался с тем, что не занялся этой проблемой сразу же, но сначала немного в общем, кого оскорбили. В этом деле два отдельных вопроса: деяние самих блядей и деяние полиции 17 августа. По второму вопросу я писал и, возможно, не в последний раз, а по первому вопросу я думаю следующее. Среди нас живут граждане, которые верят в бога. Да, это не быстрое разумом ньютоны. но если их земные поханы не направляют этих людей для решения политических задач, то по своим моральным качествам эти люди не хуже среднего гражданина нынешней Раши. Кроме того, в любом случае они не мешают жить остальным гражданам. Да, у этих наших сограждан есть смешные обычаи. Они построили для своих богов здания и ходят в эти дома молиться. Нам это может казаться смешным, но ведь эти здания и их молитвы не мешают нам жить так, как мы считаем нужным, не так ли? Кроме того, Истинный верующий совершенно серьёзно к этим своим молениям относится. Когда-то у меня в дуэли был молодой верующий автор. Кстати, к тому времени уже автор довольно интересный и достаточно умный книги на тему семейной жизни. Так вот, он без тени сомнений рассказал, что в одно время на него, мелкого коммерсанта, накатили местные братки. Он стал ходить в церковь и просить у Бога защиты. И Бог его защитил. Главарь братков утонул в речке во время купания, а банда распалась. То есть верующий истинно верит, что своими молитвами могут достучаться до Бога, и Бог вытащит бейсбольную биту и пойдёт разбираться с их обидчиками. У этих наших верующих сограждан в домах их Бога есть порядок. Это ключевое слово поведения в храме. Удобный для молитв. Этот порядок обязаны исполнить все, даже те, кто с ханжескими рожами появляется в этих домах, чтобы попозировать со свечкой в руке. Когда-то давно читал рассказ Лескова о бедном пареньке из города Солигалич, который за горшок каши у дичка выучился в грамоте. А поскольку был пешим почтальоном и имел большой рост и силу, то во время работы носил с собой и постоянно читал единственную имевшуюся у него книгу – Библию, и выучил ее наизусть, после чего приобрел статус «тронутого умом». Лесков оговаривает, что в народе люди, сумевшие прочитать Библию, считались тронутыми. Этого тронутого, не подумавши, назначили квартальным надзирателем, главным полицейским Солигалича, и он вполне серьезно стал считать себя царским слугой. Не то, что не брал взяток, он даже мелких подарков к именинам не брал, и навел в городе образцовый порядок. В город приехал с проверкой губернатор С. Ланской, и квартальный, исполнявший обязанности городничего, его встречал и сопровождал. Когда губернатор, внушивший чиновникам всей губернии животный ужас, вошёл в церковь, не перекрестившись и не поклонившись, квартальный его догнал и силой заставил поклониться. Ланской оказался умным человеком, расспросил чиновников и обывателей о квартальном, узнал, что тот совершенно не берёт взяток, поговорил с ним, спросил, какое жалование ему назначили, а когда узнал, что 2 рубля 85 копеек, ужаснулся. За эти деньги и овца не проживёт. На что полицмейстер Свихнувшийся на Библии отрезал честному слуге достаточно. По прошествии нескольких лет Ланской стал министром внутренних дел России. И спустя некоторое время после этого царь по представлению Ланского прислал к квартальному знак ордена Святого Владимира третьей степени, даровавший свихнувшемуся на Библии полицейскому потомственное дворянство. Это был единственный случай в России награждения столь высокой наградой квартального надзирателя. Да, таков Порядок поведения в доме Бога у православных. Входя в церковь, надо перекреститься и поклониться. Чепуха. Для меня да, но как видите, из-за этого истинно верующий без колебаний пошёл на ссору с начальником, который одним мизинцем мог вогнать его в грязь. Хорошо, что начальником оказался умный человек. Ещё. Христос весьма терпимо относился к блудницам. хотя это были и не то, что нынешние бляди. Однако он терпимо относился к тем блудницам, которые уверовали в Бога, и верующие без колебаний приняли бы в церкви блудниц, если бы те пришли к Богу. Но эти бляди пришли не к Богу, а пришли устроить себе пиар-акцию, никак не отказываясь от своей блядской сути. И вот с этим сложнее, поскольку Христос-то терпимо относился только к уверовавшим блудницам, а остальным объявил, что «прелюбосотвори» – это смертный грех». Таким образом, мало того, что бляди бессовестно нарушили главный порядок в доме Бога. Этот дом предназначен для молитвы, а не для перр-акций. Эти бляди высказали бессовестное неуважение, тоже ключевое слово к верующим. Мы к вам приехали на час, бросайте молитвы и скорее любите нас. Вам дико повезло. Кроме этого, нарушили этот порядок и выразили явное неуважение к верующим те, кто не боится прямо объявленного Богом греха. Звопили о святотатстве и осквернении Бога. Звопили попы и их подголоски. Не верьте этим воплям. Эти попы ничуть не лучше этих бешеных вологалиш. Эти попы не за 99 копеек Богу служат, и этим фактом оскорбляют Бога больше, чем бляди. Поскольку напомню, Христос изгнал из храма торговцев и менял, которые как и попы тогдашние храмы действительно были необходимы для исполнения тогдашних религиозных обрядов и изгнал не за факт торговли, а за получение бессовестной прибыли из этой торговли, за то, что они наживались на Боге. Я бы сказал так: не попам с их бессовестными ролексами и мерседесами вопить о святотатстве. А Бог и без них обойдётся, поскольку Бог поругаем не бывает. Но если Бога оскорбить нельзя, то кто был оскорблён этими бессовестностью и циничным нарушением порядка, установленного верующими для своих домов Бога. Тут надо понять, что Бог это отец для верующего, Отче наш, а церковь мать. Как вы понимаете, церковь это не здание, это всё, что касается православия, в том числе и порядок того, как именно верующий православие исповедуют. Если это понять, то легко понимаешь, кто именно был оскорблён. приведу такой гипотетический пример. Вот беззащитная мать и здоровый сын стоят рядом, а негодяй бросает в мать дерьмом. Негодяй кого оскорбляет? Мать или сына? Вот в том-то и дело. Эти тупые бляди сумели, правда, не оскорбить, а инициировать оскорбление всех наших православных граждан сразу. Но прежде чем продолжить эту мысль, обрисуй два момента. Не могу поверить в искренность. Начну с того, что скажу по руслу в обледьях. На первое место выдвигается текст их песенки. Видишь ли, эти гласисистые таланты спели или хотели спеть: "Богародица Путина прогони". И вопили: "Путин, срань господня. Ай-ай-ай. Какие бойцыцы с режимом". Но с позицией своих лет и наблюдением за людьми что-то мне подсказывает, что эти пусси-соловьи ничем не отличаются от пусси-судей, пусси-прокуроров, пусси-КПРФ, пусси-ЛДПР и, безусловно, в охотном ряду уступят только вот той самые лохматые пусси. И если этим бляддям заплатят и подскажут, что именно нужно к сегодняшнему политическому моменту, то они с успехом исполнят богородица на вальной посади, а попы само собой на заднем плане будут подтанцовывать. Газета Дуэль более 10 лет организовывала конкурс песен о сопротивлении режиму. Я видел бардов, поющих не за гонорары, и гарантирую, что действительно самодельные певцы не пойдут петь туда, где их не ждут, особенно если им там не рады. А эти бляди, неожиданно возникнув в России и на Украине из ничего, попёрлись именно в такое место. Следовательно, что-то их туда толкало, уверен, более существенное, чем недовольство режимом Путина, о котором они вряд ли что-то знают. Бардак в колонии Раша. А вот теперь вопрос очень сложный и непростой для понимания. Чтобы его объяснить, я поставлю себя на место главы Раша. Нужно бы на место Путина, но с ним есть проблемы, поэтому я поставлю себя на место более умного и самостоятельного человека, но об этом ниже. Начну с такой, в принципе, пустяковой информации к размышлению. В прошлом году один известный кинорежиссер заказал мне сценарий фильма, который в свою очередь должен был быть снят по заказу и на деньги, как он пояснил Кремля. Кремль к этому времени уже дал деньги на написание сценария и обещал финансировать съемки, то есть процесс создания фильма уже шел. Узнав о таком заказчике и зная, как реагирует ТВ на мою фамилию, я предложил режиссёру взять на себя авторство сценария, чтобы моя фамилия в связи с этим фильмом вообще не светилась. К его чести он категорически отказался и уверял, что всё согласовано. Потом я узнал, что ему писали сценарии другие, вполне либеральные авторы и вполне в нынешнем духе, но Кремль от их сценариев отказался. Фильм должен был быть на историческую тему, но как бы это сказать, Сам факт выхода такого фильма на экраны предал бы Путину имидж крутого патриота. Срок был сжат, но я успел и написать, и сократить, и исправить по советам режиссёра. Очень, кстати, толковым советом. Но потом возникла пауза, как объяснил мне режиссёр, вызванная проблемой выборов Путина. Если Путина изберут, деньги дадут и фильм будет. Если нет, то нет. Избрали Путина, но вопрос висел и висел. Выдачу денег для съёмок всё откладывали и откладывали. Наконец, в конце лета режиссёр сообщил, что фильма не будет. Причина: выход на экраны такого фильма будет означать изменение политики Кремля. Получилось, что Путин до выборов хотел в случае победы стать патриотом, а после победы вдруг перехотел. Спросите, почему нет? Победил и решил снова понравиться Вашингтону. Что тут непонятного? Да, разумеется, это может быть и так. Но это если бы Путин был один. а сколько этих путинихов. Ведь нынешний мистер Ботокс, как Путина называют в США, совсем не похож на того Путина, который из Питера. А что получается в случае, если это не президент, а всего лишь двойник Путина? Получается, что прошлогодний Путин хотел быть патриотом, а его сменщик уже не хочет им быть. Вот такая версия, мне не нравится. Не нравится потому, что наличие команды путинихов вместо одного Путина означает, что Путин Раша не руководит, а ею руководит некий вице-король, назовём его так. по аналогии управленцев колониями. И его команда специалистов из Вашингтона, тоже условно. А Путин некая марионетка, обозначающая главу Раша. Приняв эту версию за рабочую, я переношу себя в Вашингтон, сажаю себя на место начальника этого вице-короля и оцениваю, а мог ли бы я быть довольным работой вице-короля в Раше. Прихожу к выводу. По итогам перевыборов охотняряцев и Путина категорически нет. На месте начальника в Вашингтоне я бы сделал выводы, что вице-король в Москве пропил и прогулял весь срок своего нахождения в Раше и фактически провалил дело, потеряв нить управления в колонии. В связи с этим в ходе выборов ему и его начальству пришлось принимать экстраординарные, недопустимые меры вплоть до нового представления США в качестве врага Раша. Исходя из каких фактов я делаю вывод о недовольстве Вашингтоном работой своего представителя в колонии Раша? К примеру, Этот вице-король до того был не в курсе настроения граждан РАШС, что допустил, чтобы Чуров провёл в ЦИКе и в интернете такую подготовку к опубликованию результатов думских выборов, после которой Чуров уже обязан был их опубликовать, чтобы не оставлять в интернете выпиющие пустые таблицы. Ведь только эта публикация результатов голосования дала обществу возможность определить масштаб фальсификаций и вызвала возмущение народа. Не было бы этой публикации результатов голосования на сайте ЦИК, не было бы и возмущений. До Чурова ни одна ЦИК этих результатов никогда не публиковала. То есть режим до того обнаглел и отупел, до того не знал обстановки в Раше, что в самом деле поверил в то, что народ будет за него голосовать. Поймите, тут дело не в том, что народ не проголосовал за Е.У. E Россию. К этому можно было подготовиться заранее. А в том, что режим, вице-король Не догадывался о таком мнении народа. Вот вопиющий признак некомпетентности руководителя – не знать обстановки на вверенном тебе объекте. И вице-король не знал обстановки в Раше при формальном наличии информации об общественном мнении от аналитиков из пресловутых Левада-центров и ФСБ. И что убийственно, так это то, что режим Путина вызвал отвращение народа при наличии толпы корифеев и академиков в полностью подконтрольных СМИ. Десятки тысяч тупых дармоедов, собранных при попустительстве в вице-короля вокруг Кремля, оказались неспособны к творческой работе и не смогли организовать победу режима при честном подсчете голосов. Им-то за что деньги плачены? Мало этого, на самой верхушке Кремля не оказалось ни одного верного человека. Все оказались предателями до такой степени, что вице-король не рискнул отправить Путина в отпуск на время выборов, как это предписывал закон. поскольку не оказалось ни одного надежного человека, кого можно было бы поставить на это время исполняющим обязанности премьер-министра. Этот сраный вице-король слал в Вашингтон доклады, что все у него в Раша пучком, что все схвачено, что у Путина партия ЙО, точки на Я, Россия, что у Путина общенародный фронт, миллионы сторонников, да что там миллионы, десятки миллионов, десять тысяч одних курьеров, то есть молодогвардейцев, Вся российская элита и даже Никита Михалков. А дошло дело до организации всего двух предвыборных митингов в поддержку Путина и в 10-миллионной Москве даже за деньги нельзя было найти достаточное количество хотя бы гастарбайтеров. Пришлось вести массовку с Урала и Сибири. А на сцену выпускать извлеченных из Нафталина слюнявого Кургиняна и Акина Проханова с его единственной песней о главном, правда с обновляемыми припевами о конкретном главном. Никаких сторонников Путина в России не оказалось ни в каких слоях общества. Проголосовавшие за Путина – полное ничтожество, голосующие по принципу «а за кого еще?». Завтра они точно так же проголосуют за Лимонова или за Новодворскую, и по такому же принципу. Должен ли я на месте начальника в Вашингтоне быть довольным таким вице-королем, таким подчиненным? Нет, таких подчиненных гонят с должности вонючей метлой. И ставят новых, а новым объясняют претензии начальства к старым. «Новая метла». И вот теперь я ставлю себя на место нового вице-короля, принявшего Раша где-то весной и начавшего по-новому мстить. Как хотите, но лично я именно вот такой смены власти объясняю изменившиеся решения Кремля не снимать заказанный фильм и не лепить из Путина патриота. А вы можете вспомнить, к примеру, что прошлогодние таланты в Кремле ни на что не были годны, кроме показа того, как Путин развлекается и развлекается. Но с зимы начали показывать Путина, типа, он работает и работает. Можно также обратить внимание, что с конца прошлого и в начале этого года все огромные митинги оппозиции проходили без малейших инцидентов. Мало того, сами организаторы митингов талантливо сливали народный протест, добиваясь, чтобы люди на митинги не ходили. Посещаемость митингов неуклонно падала. Казалось бы, всё идёт как надо. И вдруг нападение ОМОНа 6 мая, вдруг нападение ОМОНа 17 августа у Хамсуда. Одновременно охотный ряд цепляет закон за законом, отменяющий одну статью Конституции за другой. Какой-то перелом произошёл к весне этого года в политике руководства Раша. Но ведь по легенде, да и по внешнему виду, Путин всё тот же, что и в конце прошлого года. Не находите ли вы, не лишённой логики версию о том, что в Раше появилась новая железная рука в виде нового присланного Вашингтоном начальника колонии Раша? Повторю, Да, к мысли о железной руке мог прийти и сам президент. Но это в случае, если у нас есть президент, а не команда Путиных. А объяснений, почему у безподбородочного Путина вдруг появился подбородок и изменилась форму шеи, до сих пор не получено. Понятно, что это только моя версия, но если эта версия объясняет и те события, которые иные версии не объясняют, то такая версия заслуживает внимания. Ладно, продолжу исследовать подробности. Какие, передо мною, новым вице-королём встанут задачи? по сути одна создать Путину хоть какую-то реальную поддержку, собственно, из граждан, поскольку весь этот зажим народа в тисках Амона ничего не решает в принципе. Со временем до Амона и полиции дойдёт, что они и их семьи не могут жить в окружении враждебного народа. А Амон и полиция это вооружённая сила, и разоружить её как армию нельзя. Итак, мне на месте вице-короля нужно найти в народе хоть каких-нибудь настоящих сторонников Путина. Но где? Ведь Путина и его реальную банду, отставников КГБ и ФСБ, ненавидят во всех слоях общества. Да, их все боятся, но страх вызывает неуважение. Он вызывает ненависть. Так из кого же прикажете создать реальный путинский фронт? Задав себе этот вопрос, вернемся к событиям с блядями. Пуссионеры. Что, собственно, бляди совершили? Они нарушили общественный порядок в храме, установленный самими верующими, а этим выразили к обществу верующих в храме открытое неуважение. Но нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, это хулиганство. Хулиганство было, было, но хулиганство это такое деяние, которое напрямую зависит от степени своей общественной опасности. По сему хулиганство предусмотрено сразу в двух кодексах: административном и уголовном. Если хулиганство для общества было не очень опасно, то это административное правонарушение, а если оно опасное, то это уголовное преступление. Какому обществу они выразили неуважение? Верующим в храме. Это большое общество или очень маленькое? Поэтому начнём смотреть СК РФ, статья 20.1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужой имущества. влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Те же действия, сопряжённые с неповиновением законному требованию представителя власти, либо иного лица исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 руб. или административный арест на срок до 15 суток. А что нужно вытворить, чтобы это было уголовным преступлением? Согласно статье 213 УК РФ, это «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное а. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, б. по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Бляди применили оружие? Нет. Они имели целью разжечь какой-либо вид вражды к тем, кому выражали в храме неуважение. Нет. Они ругали верующих в храме нецензурной бранью? Нет. Они повреждали имущество? Нет. Они отказались повиноваться охранникам храма и полиции? Нет. Но тогда по закону должен был быть составлен протокол об административном нарушении, а в участке бледям должны были быть выписаны повестки в суд, после чего их должны были бы выгнать из полиции. А потом мировой судья, даже очень злобный, вряд ли назначил бы им наказание больше, чем 1000 рублей штрафа. Но это если бы к делу не подключилась общественность. А что реально произошло? в тот же день правоохранители и смы и режима ряд попов клякуши и юродивой немедленно как с цепи сорвались и начали вопить о том, что эти бляди чуть ли не Христа распяли. И убеждать и убеждать, что в число тех, кому эти бляди оказали неуважение, вошли все православные верующие как таковые. Кстати, для обидных блядей это означало, что общественная опасность их деяний выскочила за границу правонарушения в уголовное преступление и начала зашкаливать. И режим Путина тут же объявил православным, что режим посадил блядей в СИЗО И против них возбуждено не административное, а уголовное дело. Вообще-то для режима эта акция была рискованна, поскольку бляди порядок в остальных храмах не нарушили, молиться остальным верующим не мешали, неуважение к остальным верующим не выражали. Порядочные священники, кстати, начали объяснять, что никакого богохульства и оскорбления святынь не было, а было чистое хулиганство. Ещё напомню, что верующие обязаны оказывать милость павшим. Кроме того, верующие это просто русские люди, а значит, немедленно начали сочувствовать посаженным в тюрьму, да ещё и женщинам. То есть, если бы эта провокация велась силами только путинского режима, она бы в сшитые дни обернулась против него и против ретивых попов, забывших христианские заповеди. Эта провокация тем более была рискованна, что главным действующим лицом в ней должна быть оппозиция, а либеральная оппозиция так-сяк оснащенной СМИ, была в это время по горло занята. У нее был еще не решен вопрос с фальсификацией думских выборов, с незаконными выборами Путина. У нее сидели под следствием люди, пошедшие за лидерами этой оппозиции 6 мая и противозаконно арестованные на этом митинге. Лидерам оппозиции, по идее, в небо некогда было взглянуть. Но. Но оранжевые революционеры вдруг становятся радужными пуссионерами. Они тоже срываются с цепи, и теперь у них всё хорошо и с выборами охотников, и с выборами Путина, и с сидящими подследствием улухами, откликнувшимися на их призыв прийти на митинг 6 мая. Всё уже прекрасно, и всё может быть отодвинуто на второй план. Осталось одно главное горе сидящие в сизо бляди. И вся эта оппозиционная тусовка начинает доказывать, что бляди и сидят не видно. Заметьте, не то, что наказание для этих дур, дескать, очень строгое, с чем бы православные согласились, а то, что бляди ни в чем не виноваты. В защиту блядей поднимаются все оппозиционные силы в Раша, а также лучшие бляди и пидорасты мира. Что означает для верующих это доказывание либеральной тусовкой полной невиновности блядей? Это означает, что либеральная тусовка и примыкающие к ней атеисты считают верующих настолько дерьмом, что в глазах этих лиц циничное неуважение к верующим вообще не является чем-то предосудительным. От такого оскорбления не блядями, подчеркну, а либералами и атеистами у верующих возникает естественная идея создать дружины, то есть организоваться по военно-политической линии. Это и есть возбуждение розни, полагаю, что именно этого вице-король Распутин и добивался. Ну и главный вопрос Ну, так кто теперь у нас в Раше стал главным столпом православия и защитником верующих? Правильно, Путин. А кто главный враг православия и верующих? Правильно. Главных своих врагов православные увидели 17 августа, когда доблестные слуги защитника веры Путина винтили врагов православия и прессовали в автозаке. Каспаров полагает, что издевательство над ним было самодеятельностью местных полицейев. Сомнительно. На мой взгляд, это была демонстративная порка врагов православия. Итоговый вопрос: К кому либеральная оппозиция своей отчаянной поддержкой бледей сгоняет православных верующих? Правильно, к Путину. Ну а бедные бляди исполнили роль жертвенных ослиц. Это, конечно, версия, но если я не ошибаюсь, то следующими в очереди на откровенное неуважение будут мусульмане, Раша. Православных Путину маловато будет, по скрипту. Когда статья была полностью готова, мне прислали ссылку на интервью протодиакона Андрея Кураева, В нём, в частности, говорится цитата. В экспертной среде мне доводилось слышать следующую гипотезу начала этой истории. Подчеркнул, что 100% доказательств у меня нет, но по крайней мере эта гипотеза способна максимально объяснить все подробности. Эта гипотеза предполагает, что заказ исходил от третьиразрядных людей путинского штаба. Очевидно, что политический бонус от этой акции получил кандидат номер 5. На президентских выборах в бюллетенях для голосования под номером 5 был В.В. Путин. За неделю до выборов в главный храм страны врываются хулиганки и начинают ругать патриарха и одного из кандидатов. Православное болото, болото не в смысле этой зимы, а в смысле политической индифферентности, поскольку религиозные люди мало интересуются политикой. То есть обычный православный избиратель, который и не собирался идти на выборы, получает совершенно чёткий месседж. Смотри, есть угроза твоей вере, твоему патриарху, и они же в твоём храме хамят кандидату номер 5. Так за кого ты отдашь свой голос? Кто тебя защитит? Конец цитаты.